И снова доводят до кипения. Слезистый манный суп процеживать не следует. Для улучшения вкуса и повышения питательности в суп добавляют сахар, соль, горячее молоко или сливки, щедро размешанные с сырым яйцом. Подогревают слезистые супы на водяной бане, не доводя до кипения, чтобы яйца не свернулись. Слезистый суп из молотой крупы варится значительно быстрее. Протертые супы могут быть на крупяном отваре и на мясном бульоне. Их готовят с добавлением молока или овощей. Готовя суп на крупяном отваре, крупу засыпают в кипящую воду и варят на слабом огне до полной готовности. В процессе варки можно добавлять кипяток с учетом нужного количества супа. Полученный отвар процеживают, а крупу протирают и вновь ставят на небольшой огонь. Если суп... готовят из молочной крупы, то протирать его нет необходимости. После заправки супа пюре сливочным маслом оно всплывает в виде жира. Снимите этот жир с поверхности и дайте ему хорошо застыть в холодильнике. Затем, помешивая суп чумичкой, кладите в него кусочки охлажденного масла и одновременно помешивайте суп особым образом. Зачерпните чумичкой порцию супа, поднимите ее на 20-30 сантиметров над кастрюлей, а затем тонкой струей, но быстро влейте в кастрюлю. Так поступайте, добавляя очередную порцию масла, чтобы оно хорошо соединилось с супом пюре. Суп получается хорошо заправленным. Овощи, припущенные под крышкой в небольшом количестве воды, доводят до готовности и протирают. Крупу и овощи смешивают. Добавить до кипения и добавляют молоко, сахар, соль. Сливочное масло кладут в тарелку перед подачей супа к столу. Крупы или макаронные изделия, входящие в молочный суп, варят сначала в воде, а затем заливают кипящим молоком. Овощи нарезают мелко: картофель кубиками, морковь соломкой, капусту ромбиками. Сахар и соль добавляют в готовый суп. Масло в тарелку при подаче блюда к столу. Малочнение сырпе можно готовить из сухого молока. Сухое молоко просеивают и растворяют, тщательно размешивая в небольшом количестве горячей воды, из расчёта 100 г порошка на литр жидкости, до исчезновения комков. После чего добавляют остальную воду и доводят раствор при постоянном помешивании до кипения. Для вегетарианских супов готовят на отваре картофельном или скорее на луке. Отвар процеживают через марлю или сито, нагревая до кипения, опускают в него приготовленные овощи или крупу и варят на слабом огне до готовности. Коренья и лук для вегетарианского супа пассировать не нужно. Вместо уксуса в борщ лучше добавлять лимонную кислоту. Если суп готовите из овощей и крупы, то первой опускают крупу. Перловая крупа, как известно, варится очень долго. Это молоко отваривать её отдельно и добавлять в суп уже в готовом или полуготовом виде. Масло, сметану, молоко и нарезанную зелень кладут в тарелку при подаче к столу. Супы на мясном бульоне могут быть заправочными и прозрачными. Заправочные супы, рассольники и разнообразные борщи готовят на неосветлённом бульоне с крупами и овощами. Для приготовления прозрачного супа мясной или костный бульон осветляют оттёжкой. В тарелку кладут сваренные отдельно клёцки, вермишель, фрикадельки или кнели и заливают их бульоном. Для супов на мясном бульоне морковь и лук пассируют с маслом, а белую картонию и петрушку усильдирей тушат в небольшом количестве бульона. Солят суп за полчаса до окончания варки. Способ приготовления рыбных, прозрачных, заправочных и переобразных супов то же, что и супов на мясном бульоне. Освегляет их рыбной кроись, и кроись тщательно растирает в ступке или небольшой фарфоровой посуде, затем шко поливает водой и разводит полученную массу пятью частями воды. Оттяжку вливает в горячий бульон, добавляет соль и варит при слабом кипении 30 минут, затем даёт отстояться и процеживает. На литр бульона требуется 25-30 г икры. Суп именно грибном бульоне готовят прозрачный и заправочный. Бульон лучше всего варить из сушеных белых грибов.